Я тогда решил, обязательно сделаю подобный номер. Для этого пришлось изготовить специальный цилиндр. Когда он был закончен, я долго возился с решеткой и ко всему еще придумал колпачок, который должен прикрывать пламя свечи. В колпачке, чтобы не гасла свеча, сделал специальные дырочки для воздуха. Но как только цилиндр с горячей свечой надевался на голову, то горячий стеарин стекал мне на волосы. Пришлось придумывать приспособление, задерживающее стеарин,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 Один англичанин все время проигрывал деньги на скачках. И однажды он наконец понял, что нужно сделать, чтобы взять крупный выигрыш. Он не играл 6 лет. За 6 лет он скопил шесть тысяч фунтов стерлингов. И через 6 лет, шестого числа, шестого месяца, в день больших скачек в Лондоне он встал в шесть часов утра, специально вызвал такси с номером шестьдесят шесть Приехал на ипподром,